Глава 24. Выбравшись из ванны, я закуталась в халат и поспешила вернуться в гостиную. Я ожидала застать там Ментоса, но Даркхан благоразумно сбежал. В кресле сидит Элли в окружении массы еды. Стол в императорской гостиной, который казался мне огромным, сейчас заставлен блюдами с едой. Пирожные, фрукты, чай и все в огромных количествах. Я окинула взглядом ломящийся от сладости стол и посмотрела на ту, которой она заказывала сюда всю эту красоту. «Где Ментос?» – с вызовом спросила я, будто это она куда-то спрятала его от меня. Девушка вздрогнула и удивленно посмотрела на меня. «Ушел?» – пожала плечами она, прожевывая пирожное. «Ах да, он же говорил, что ему нужно отлучиться!» от стресса совсем не соображаю». «Куда?» – спросила я, будто у Элли есть ответ. «Хм, а впрочем, кто его знает, вдруг и вправду есть?» Учитывая, как мило они тут беседовали, Даркхан вполне мог посвятить ее в свой маршрут. «А сама как думаешь?» – усмехнулась Элли и посмотрела на меня так, будто даже ребенку должно быть понятно, куда сбегает Ментос. «Понятия не имею», – прохладно и честно ответила ей я. «Элиза, ты сущий ребенок», – рассмеялась моя гостья, или, вернее, сожительница. «Ментос, претендент на трон, самый сильный из Даркханов. Ему нужна поддержка». «И...» – потребовала продолжение я. «Никогда ничего не понимала в политике. Для меня слово «поддержка» скорее ассоциируется с балетом». Он заручается поддержкой наиболее сильных кланов, вздохнула Элли, будто вынуждена объяснять прописные истины. Ведет переговоры, ходит на встречи, раздает обещания. Ему сейчас непросто, еще эти покушения. Она покачала головой. Не представляю, как он все это выдерживает, подытожила Элли и отпила чай. Пожалуй, я тоже выпью. Почему ты не стала его невестой? В лоб спросила я, и Элли снова посмотрела на меня так растерянно, будто видит впервые в жизни. «Я?» — уточнила она, будто в комнате есть еще кто-то. «Это шутка!» «Сама же говоришь, что он самый сильный из Дарканов, ему нужна поддержка», — пожала плечами я. «Он враг короны», — нервно напомнила мне Элли. Мой отец еще не выжил из ума, чтобы заключать союз с убийцей наследника. Я к тому, что ему приходится из кожи вон лезть, чтобы доказать, что у него есть перспективы. Если бы не ты...» Она бросила на меня быстрый взгляд. Он даже мечтать о Троне не мог бы. Его целеустремленность и отчаянная отвага вызывают восхищение, это стоит признать. Но я не такая. Я не прыгаю в омут с головой. «У Ментоса по-прежнему очень небольшие шансы на успех. Я не думаю, что император позволит ему занять трон». «Но император слаб и стар», — возразила я. «Но он император», — мягко напомнила мне Элли. «В его руках огромная власть. Кстати, ты ведь знаешь, что Карл — его прямой ставленник». «Ментос упоминал о чем-то таком», — припомнила я. «Хоть и это ты знаешь», — вырвалась у Элли. «Похоже, моя неосведомленность доводит ее до иступления. Впрочем, как и Ментоса». «Удивительно, как сильно эти двое похожи». «Корона бросит все свои силы на то, чтобы победил именно Карл. Кстати, на нем и на Алианне нет ни царапины», — едко заявила она. «Представляешь, Демиас чуть не умер». Ментос потратил проро своих сил а их хаос не тронул какое совпадение очевидно этот факт приводил Элли в ярость а я вдруг улыбнулась после ее слов легко так открыто счастливо, будто мне сделали комплимент ты чего изумилась элли в ответ я лишь покачала головой и постаралась спрятать улыбку, но ничего не получилось значит дух-хранитель, Солгал мне. Ментос не является организатором взрыва посреди столовой. Если бы это устроил он, то уж карл -то пострадал бы не менее серьезно, чем Демиас. Я не сомневаюсь, что старый враг представляет для него куда больший интерес, чем какой-то наглый оборотень. Значит, Ментос точно не злодей. «Ты очень странная, Элиза», прямо сказала мне Элли. «Знаю». — отмахнулась я. — Но ты спасла Демиаса, — вздохнула она. — Это обстоятельство готово примирить ее со многими моими недостатками. — Кстати, куда ты будешь поступать? — огорошила меня вопросом она. Э — э в каком смысле? — выпала в осадок я. Страшное слово «поступление» для меня осталось в далеком прошлом, вместе с выпускными экзаменами, списками и баллами. Ты обладаешь сильным даром, поэтому должна учиться. И снова этот тон, словно я дитя неразумное. После турнира у тебя будут все шансы поступить в престижные академии. Учитывая, что ты обладаешь целительским даром, думаю, больше подойдет академия воды на южных островах. Я ведь правильно понимаю, что ваша помолвка с Ментосом фиктивная, уточнила она, бросив на меня Задумчивый взгляд. Элли как будто прикидывает, способен ли Ментос на такое безумие или все-таки он вменяем. «Я думаю, что да, но...» — запнулась я и присела напротив своей собеседницы. Испытывая терпение своей не то советчицы, не то соперницы, я налила кружку чая и наложила себе пирожное с белковым кремом. «Что «но?» — не выдержала Элли. Ага, не прыгает она в омут с головой. Как же? Вон уже, на низком старте вот-вот готовится сигануть. Только дно прощупывает, чтобы получше рассчитать, куда именно прыгать. Ментос откладывает этот вопрос до конца турнира, призналась я ей. Почему-то юлит и не дает ответа на прямые вопросы. Думаешь, он планирует на тебе жениться? Нахмурилась моя гостья. «Не знаю, но я не намерена выходить за него замуж», – уверенно заявила я ей. «Не думаю, что у тебя есть реальный выбор», – Элли потерла подбородок. «Вероятность того, что они оставят в покое ту, которая посмела пойти против корон, минимальна. Тебе не позволят жить тихой мирной жизнью. Думаю, тебя убьют, обставив все это как несчастный случай или самоубийство» предположила Элли, взглядом как бы говоря мне. «Сама понимаешь, вариантов немного».